Анастасия Андерсон «Истинная тёмного короля» Читает Наталья Ростова Пролог первый Я сидела на кровати перед зеркалом, расчёсывая длинные золотистые локоны. Позади меня был мужчина. Его тёмные волосы слегка растрёпаны. Хищный взор скользит по моей фигуре. От груди, по талии, бёдрам и ногам. В его взгляде пламя, и меня не спасает даже длинная ночная сорочка. По телу бежит дрожь, и мужчина стремительно приближается. Одна его рука зарывается в мои волосы, а вторая поднимает подбородок. Жёсткий, властный поцелуй, и с губ срывается стон. По телу проходит горячая волна, словно омывая меня с ног до головы. Сердце бьётся испуганной птичкой. «Я твоя судьба, Олеста», — шепчут губы незнакомца. Меня крепко обхватывают за талию, прижимая к сильному телу. Не в силах сопротивляться, я запускаю пальцы в шелковистые волосы. Жгучее желание проносится по венам, тело плавится в руках незнакомца. Я прижимаюсь ближе и открываю глаза. Сон растворяется в ночной прохладе. Опять. И лица незнакомца... Я так и не запомнила. Пролог второй. Городок Азиэтфис после захода солнца вымирал. Люди прятались по своим домам, задёргивая шторы, закрывая двери на ключ и на щеколду, чтобы было надёжнее. С приходом темноты в городе чувствовалась опасность. Молодые девушки и юноши пропадали с наступлением сумерек. И только с восходом солнца город выдыхал. «Еще одна ночь без происшествий». Я заплела длинные светлые волосы в косу и, умывшись, взглянула в зеркало. Серые глаза в обрамлении светлых ресниц, такого же цвета брови и высокие скулы, пухлые в форме сердечка губы на бледном лице. Мне едва исполнилось восемнадцать, и уже пора было выходить замуж. Со дня на день сын старосты пришлет сватов. «Все давно оговорено». «Орн — умный и смелый молодой человек. Вместе мы построим крепкую семью. Чего еще можно желать?» «Слушай свое сердце, Олеста», — вспомнила я голос бабушки. Это же сердце больно кольнуло. Она не так давно покинула нас, и смириться с ее потерей было непросто. Родители, едва встало солнце, ушли на работу, и я осталась одна, собираясь вышивать приданное как вдруг на улице послышался шум. «Ну что там?» — подумала я и, накинув плащ, выбежала из дома. «Всем жителям! Внимание! Внимание!» — кричал седой старичок, в котором я узнала старосту. Рано утром на городской склад зерна обрушился сильный ветер и сорвал крышу. Нужно чинить. Скорее, иначе останемся без зерна и хлеба на всю зиму. «Да быстрее же вы! Неужто хотите голодать?» На центральную площадь стекался народ. Мужчины и женщины собирали остатки крыши и укладывали. «Не получится. Нужно пойти и заготовить солому. Ещё и веток наломать, чтобы ночью зерно было в сохранности», — вещал тот же старичок. «Ребята, соберитесь, человек пять, идите в лес. Нам нужны ветки. Досмотрите, не потеряйте счёт времени. Ещё засветло возвращайтесь. Поняли меня?» «Хорошо». Ответили ему. «А лес-то и ты здесь!» Заприметил меня староста. «Не ходи в лес, не нужно. Иди лучше домой». «Как скажете», — ответила я отцу Орна, а сама, завернув за угол, примкнула к ребятам. «Ещё чего», — подумала я про себя. Совсем задушили меня опекой. Что родители, что Орн. А теперь ещё и староста взялся приглядывать. «Пойду, помогу лучше ребятам. Никто и не узнает». Всего в лес отправилось шесть человек. Я, еще две девушки и три парня. Девушек звали Дайли и Вейла, а парней — Торн, Лин и Шейн. Шейна я знала хорошо. Он был лучшим другом моего жениха, Орна, задиристый малый. Никогда не понимала, почему милый и спокойный Орн дружит с ним. Другой парень, Торн, был третьим в их компании. Мне казалось, своего мнения у него нет, он всегда поддакивал Шейну. А вот Лин был сообразительным. Его отец умер, и мама одна воспитывала парня и двух его младших сестер. Он работал с утра до ночи, чтобы помочь ей содержать семью. Одна из девушек, Вейла, была очень тихой и скромной. Мы почти с ней не общались. А вот Дайли была, наоборот, очень крикливой и наглой. Кроме этого, она бесконечно сплетничала обо всех в городе, поэтому все ее слова нужно было делить надвое. Мы весело смеялись и шутили, когда собирали ветки, совсем не заметив, как солнце подошло к закату. «Ребята!» — первой спохватилась я. «Бросаем все! Нужно бежать!» «Подожди, солнце только начало садиться!» «Смотри, сколько мы собрали! Успеем!» — упрямо сказал Шейн. «Или ты испугалась?» Подделы меня дайли. Нас много, ничего не случится. И все, кто пропадал, просто в лесу заплутали. Тут болото, это все знают. Мы не будем далеко от тропинки отходить. Собирайте, ребята. Как вернемся в деревню, нас похвалят. Как обычно, Торн встал на сторону друга. Я прикусила губу и стала работать дальше. Солнце на закате. идти одной страшно. Лучше подожду ребят. Зря ты это. Ой, зря обещал внутренний голос но я упрямо собирала ветки медленно яркий желтый диск катился по небу ребята правы мы успеем а внутренний голос он вечно чем то недоволен незаметно солнце зашло ну все не выдержала я пойдемте назад да пора родители будут волноваться поддержала меня вейла внезапно и чаще послышался шелест что это испугались девушки. «Да просто ветер крепчает», ответил один из парней. «Идемте». Я развернулась и первая направилась в сторону города. С каждым шагом шорох за спиной все усиливался. Даже думать не хочу, что там позади. Треск, еще треск, и вдруг послышался небольшой вскрик. Медленно я повернулась и обомлела, увидев черное нечто за собой. Липкие путы схватили друзей и затягивали внутрь воронки. Я вскрикнула и, отбросив ветки, побежала изо всех сил в сторону города. Только бы добраться. Уж там, за стенами родного дома, меня не достанет эта нечисть. На пути, словно из ниоткуда, возник корень дерева, и, споткнувшись, я упала на землю. «Не сдаваться!» Вскочив, я почти выбралась из леса. Вот только ногу обвила темное плетение и потащила назад. «Нет!» — закричала я и упала в темноту.